Бабуланова представляет Аудиосериал «В плену реальностей» Вторая серия Ура! Нашел! У продавщицы под прилавком Говорю же, для экстренных случаев должен быть Самый надежный вариант Ну что? Глухо, не работает Может и не работал, остался с прежних времен как экспонат Похоже на то. Или сейчас отрубился, что в данной ситуации несущественно. Может, хоть кто-нибудь здесь всё же остановится? Не исключено. В любом случае, придётся ждать, больше ничего не остаётся. Пойду ещё возьму кофе. Хорошо, хоть электричество есть. О да, иначе из кофе были бы проблемы и холодильник в магазине отключился бы. Тёплые напитки не критично, а мороженое или мясные полуфабрикаты могут испортиться. Да микроволновка рабочая не помешает. Интересно, что же произойдет быстрее? Кто-нибудь приедет? У нас иссякнут наличные? Или в автомате закончится вода? Вопрос риторический. Притом одно не исключает другого. Вариантов немного. Может, вообще никто не приедет? И вдобавок ко всему отключится электричество. Ой, хватит страшилок! Я давно стараюсь по возможности оградить себя от негативной информации. Таких Жек надо привлекать к ответственности за этих сенсаций. От паники вреда гораздо больше, чем от реальной опасности. Особенно для людей тонкой душевной организации. Да, торчать здесь будем еще неизвестно сколько, а мы так и не познакомились. Меня Вадим зовут. Меня Татьяна. Можно Таня. Тогда, может, перейдем на «ты»? Хорошо. Хорошо. Этого ещё не хватало. Вроде всё нормально. Что за чёрт? Пока всё равно стоим. Я отойду на минутку? Только по-быстрому, а то пробки. Ты что, видишь много машин? Ну какая разница? Времени нет тут прохлаждаться. Тут всё в порядке. И заправлял только вчера. Неужели бензин левый? Ну, я ему строю, когда вернусь. А если так? Вот же гадство! Хорошо, хоть действительно пробок нет. Надолго ли? Да, кстати, вообще каких-либо машин не видно. Странно. А вот это уже хуже. Даже некого попросить помочь. жена ещё где-то застряла. Эй! Не понял, что за прикол? Ау! Ну, погоди. Черт бы ее побрал! Битый час уже ищу как сквозь землю провалилась. Не могла же она раствориться в воздухе. Эй, хорош уже прикалываться! Нашла время в прятки играть! Нина! Сбежать решила, что ли? Да куда? В чисто поле. Эй! Не похитили же её, в конце концов. Да и кому она нужна? А я продолжаю свой экстремальный репортаж. Дорога практически пустая, что очень странно в такое время в этом направлении. Интересно узнать, в чём причина. Хотя, конечно, здравомыслящий человек вряд ли поехал бы по такой раздолбанной дороге, ну тут уж выбирать не приходится. Две наши главные проблемы всем известны давно. Неужели все-таки одной беды поубавилось благодаря другой? Интересный каламбур получается. Дураков стало меньше из-за дорог. Черт! Нет, похоже не поубавилось. Вернее, количество переросло в качество. Какой-то идиот стоит посреди дороги, видимо решил прыгнуть прямо мне под колеса. Ко всем нынешним потрясением мне еще не хватало ДТП с участием неадекватного пешехода. Итак, с вами был Жека. Не забывайте подписываться на мой канал и ставить лайки. Увидимся позже. Глазам своим не верю. Вот так повезло. Эй, остановись! Мужик, ты чё, озверел под колёса выскакивать? Ты бы начни остановился. Ну, типа да. И что случилось? Машина заглохла. И жена пропала. А я тут при чём? Предлагаешь мне её искать? Или думаешь, что я твою жену украл? Да чёрт бы с ней! Выберусь отсюда и в розыск подам. Никуда она не денется. Поможешь с машиной. С этим чудом отечественного автопрома А это ведро с болтами вообще должно ездить? Слушай, откуда ты такой взялся? Вообще-то я не собирался останавливаться, пока ты мне под колеса не прыгнул. Так что, если что не нравится, я поехал. Эй, погоди! Ну, прости, перегнул. Видишь, весь на нервах. Еще и эта баба. Ехали в деревню, да машина заглохла ни с того ни с сего. Выручи, а? Я не автослесарь. Тем более в антиквариате не разбираюсь. Так что извини. Эээ, ты куда? Мой тебе совет. Вызови техпомощь. Всё, бывает. Что? Никак. Чёрт, что за фигня? Упс. Крутой ультра-современной тачкой, оказывается, тоже проблемы? Если бы ты меня не остановил, то... То все равно заглох бы. От судьбы не уйдешь. Я как знал. Давно ведь об этом говорил. Это ты кому сейчас? Да всем. Что-то я не припомню, чтобы ты мне что-то вообще когда-либо говорил. А вот остальные гадости, что сейчас тут сказал, я хорошо запомню. Ничего, теперь ты от меня никуда не денешься Вот только жену свою найду Вот это вряд ли Что значит вряд ли? Далеко уйти она все равно не могла Непонятно только, на что рассчитывала Ты че, не видел моих блогов? А почему я их должен был видеть? Я вообще тебя в первый раз вижу И статей моих не читал? Хотя да, о чем это я? Да кто ты такой? Известный блогер Кому известный? У меня, между прочим, свой канал и почти двадцать тысяч подписчиков. А, очередной дармоед, значит. Вообще-то, я тебя не оскорблял. Не оскорблял он. А ты попробуй. Майора обидеть легко. Правда, убежать потом очень сложно. А сейчас практически невозможно, потому что твоя хваленая крутая машина не едет точно так же, как и мое чудо отечественного автопрома. Алло. Ну, как ты там? Нормально еду. Пробок нет? Прикинь, вообще пусто. Да, ладно. Нет, правда. Ну, супер. А где ты сейчас? Откуда я знаю? Лес кругом. Слушай, я вот что хотела спросить, ты случайно... Чего? Я тебя не слышу. Эй, ты где? Чёрт, в этой дыре даже связи нет. О, а это кто? Знакомая машина. Так это же тот козёл, что чуть в меня не впилился. А, что машина не едет? Правильно, получил за хамство. Эй! Остановись! Ага. Сейчас. Решил отомстить, так еще и друга подстать себе нашел. Такого же дебила. Чтоб не так страшно было. Будешь в следующий раз думать, прежде чем обзываться. Ничего себе. Нормально. Нет, ты видел ее жесты? А чё с неё взять? Курица и есть курица. Я из-за неё полчаса назад чуть в кювет не улетел. Практически как из-за тебя. Треплется по телефону, на дорогу даже не смотрит. Только почему-то у таких машина на ходу. Прикинь, а ты думал, она остановится? Сколько здесь торчим, а дорога по-прежнему пустая. И ни туда, ни сюда. Предлагаешь идти пешком? Думаю, не вариант. Да и стемнеет скоро. Да, не сейчас уж точно. Мама уже с ума там сходит. Давление наверняка подскочило. Она и так из-за моего увольнения переживает. Надо было не предупреждать, что выехала. Ага, сюрприз сделать. Только он получился несколько иным. Я как чувствовал. Не стал никого предупреждать. Ты к родственникам ехал? К брату. В отпуск? М -м, почти. Бессрочные каникулы. Это как? Решил радикально изменить свою жизнь. Звучит многообещающе. Родители бы, правда, этого не поняли. Что так? Да просто во время всеобщего добровольно-принудительного заточения все переосмыслил, понял, что хочу заниматься любимым делом. Ну, вот и бросил институт. И долго еще учиться оставалось? Прямо перед дипломом. Не жалеешь? О чем жалеть? Институт выбрали родители. Эта специальность мне никогда не нравилась. А что ж ты согласился? Честно говоря, чтобы родителей не обижать. Мог бы им сразу объяснить. Неужели они бы тебя не поняли? Ещё из-за отсрочки от армии. Ты не подумай, не из-за того, что я боюсь. Просто у меня на этот счёт убеждение. Но её можно было получить в другом месте, которое по душе тебе, а не родителям. Испугался. Не до конца верил в свои силы. Бывает. А теперь что-то изменилось? в Осознание того, что это не стоит таких жертв. Нельзя отказываться от мечты, особенно в таком непредсказуемом мире. По хвальным вот что длительная изоляция с людьми делает. Честно говоря, я думал, ты станешь меня сейчас жизни учить. С чего вдруг? Потому что я учительница? Ну, что-то вроде того. Напрасно. У меня ведь похожая ситуация. А про вообще молчу. Мне в свой адрес их уже пришлось достаточно выслушать, и чувствую еще предстоит. Но как же отсрочка от армии? Поэтому к брату и еду отсидеться. А потом, как будет хоть какая-то ясность, надеюсь поступить туда, куда мечтал. И работать буду не проблема. Как все сложно. Да уж. Интересно, только здесь все люди исчезли? На что ты намекаешь? ни на что. Будем надеяться, что только здесь. А почему все это время дорога пустая? Без машин? Ну, не знаю. Тебя устроит только обнадеживающее объяснение или любое? Очень хочется надеяться на лучшее. Или хотя бы понять, что вообще происходит. Тогда, например, люди просто передумали ехать в этом направлении. Учитывая то, что обычно здесь километровые пробки, версия кажется не очень правдоподобной. Согласен. В качестве оптимистического объяснения не годится. Ну, может, все машины вдруг вышли из строя. Очень смешно. Наш автобус был вполне исправен, не думаю, что что-то изменилось. Значит, опять не то. Остается только одно. Их просто некому водить. Но, к сожалению, это утверждение назвать обнадеживающим нельзя. Неужели? Не знаю. Но паниковать в любом случае не стоит. Слишком часто в последнее время звучала эта фраза. Видимо, потому и перестала выполнять свою главную функцию. И что дальше? Сложно сказать. Похоже, страшилки этого блогера сбываются. По крайней мере, одна из них. Я всегда считала, что мысли материальны. Прежде чем о чём-то писать, надо сто раз подумать. Его обвинять в этом уж точно не стоит. Вряд ли он мог своей писаниной всё это спровоцировать. Мы всегда недооцениваем силу слова. Ты, случайно, не литературу преподаёшь? Литературу. Я почему-то так и понял. Но всё же мы достаточно цивилизованные люди, чтобы не верить во всякую мистику. А что, если мы сейчас единственные цивилизованные, а может и не цивилизованные люди в мире? Ты предлагаешь пойти искать других людей? Уж точно не сейчас, скоро стемнеет. Тогда логичнее подумать о ночлеге. Здесь? А где же ещё? И у нас несколько вариантов. Автобус, касса и магазин. Уверен, что там даже подсобка с диваном имеется. Кстати, очень хочется есть. Ты предлагаешь ограбить магазин? У меня наличных больше нет. У меня тоже. Но если тебе так принципиально твоя кристальная честность перед отсутствующими по непонятной причине продавцами и владельцами магазина, то... Возьмем в долг. Ладно, по-другому все равно никак. Нам, считай, повезло. Ты шутишь? Ничуть. Мы оказались в правильном месте. Если бы все исчезли во время движения автобуса, да еще и где-нибудь в лесу или в чистом поле. Согласна. Поездка бы закончилась первым же столбом или поворотом. Вот именно. Ну, что тут у нас? Не сказать, что прям шикарно, но жить можно. Эту выпечку я бы не рискнула есть. Неизвестно, что там внутри. Да и мухи кругом. Бррр. Как хочешь. Кто не рискует, тот останется голодным. А я так с удовольствием. М -м -м. Вполне съедобно. Рекомендую. Нет, я лучше йогурт. Откуда ты взялся на мою голову? Если бы на дорогу не выпрыгнул, ехал бы я сейчас спокойно, как та блондинка. Так езжай. Не беси меня. Сам видишь, что с машиной. Как теперь отсюда выбраться? Я почем знаю. Вон, моя жена, видимо, выбралась. Если быть точнее, сбежала. И ее можно понять. Не твоего ума дело. И что мне теперь ждать, когда еще кто-нибудь проедет? Я не уверен, что кто-то остановится Разумеется, увидев на дороге обезьяну вроде тебя Это кто еще обезьяна? Хотя можно повторить твой прыжок под колеса У тебя в силу замерзшей эволюции это круто получается Может тебе лучше заткнуться? Ладно, не сердись Я просто пытаюсь разрядить обстановку Хм, тоже мне весельчак Тут, судя по навигатору В нескольких километрах должна быть заправка. Если никого не будет, придётся идти туда. Какой-никакой островок цивилизации. Да и наверняка там хоть магазин есть. А что мне тут магазин? У меня запас еды на неделю. Если, конечно, жена опять что-то не забыла. Ты собираешься эти баулы с собой тащить? А что, здесь оставлять? Вот и тащи сам. Я в носильщике не нанимался. Счасть можно съесть, чёрт с тобой! Вот это другой разговор! Разбилось, Халявщиков. Вадик, смотри, там вроде фары. Не вижу. Да вон же! Тебе показалось. А если нет? Тогда машина скоро должна быть здесь. Может, нам повезёт и водитель согласится нас подбросить до города или что тут есть поблизости? Хоть здесь и есть все необходимое, ночевать на заправке лично у меня особого желания нет. Да, согласен. Было бы неплохо. Ну уже давай! Увы, тебе действительно показалось. Но не стоит отчаиваться. Если один раз показалось, покажется еще. Я точно видела свет фар. Там была машина. Тогда, даже двигаясь со средней скоростью, она должна была уже сюда приехать. Там нет никаких поворотов. А если она заглохла? Ну, тут мы вряд ли сможем чем-то помочь. Может, водителю нужна помощь? Это при том условии, если машина вообще существует, как и ее водитель. В неудачное время и в неудачном месте. Вот именно. Ну что ж, пойдем посмотрим. А вещи? А что с ними сделается? Красть все равно некому, да и особо нечего. Вот она! Я не ошиблась! И там кто-то есть. Значит, не только мы не исчезли. Это обнадеживает Эй! Я здесь! Хм! Девушка! Слава Богу! Я боялась, что это окажется компанией каких-нибудь подозрительных типов. Здравствуйте! Вы в порядке? Я всегда в порядке. Что-то с моей машиной не посмотришь? К сожалению, тут мы вряд ли сможем чем-то помочь. Вы что, местные? В вашей деревне про машины не слышали? Только пешком или на лошадях передвигаются? Мы заправки пришли, а туда на автобусе приехали. Работаете там? Нет, мы проездом. Увидели свет фары и решили узнать, может, помощь нужна? Нужна! От тех, кто разбирается в машинах. Неужели на заправке нет таких людей? Боюсь, что нет. Понятно. Автобус. Выходит, без вас уехал. Не уехал. Может, тогда водителя позовёте, если от вас толку ноль? Его нет. Как-то нет. Так, исчез. Ой, бред какой-то! Может, кто-нибудь из пассажиров в машинах разбирается. Мы бы с радостью, только они тоже исчезли. Послушайте, у вас с головой всё в порядке? Как могут вдруг исчезнуть все пассажиры вместе с водителем? Понятия не имею. Если хотите, можете сами убедиться. Думаете, что я свою машину оставлю здесь? А есть другие варианты? Да вы знаете, сколько она стоит? Вам за 200 лет столько не заработать. Тань, думаю, зря мы сюда пришли. Пойдём обратно. А я поначалу обрадовалась, что встретила человека. Эй! Эй, вы куда? Вы решили оставить меня здесь одну на ночь глядя? Фабула ново истории звуки